Издательство Бамбора. Океан книг. Рэйчел Холлис. Хорошие девочки тоже говорят нет. Как преодолеть 9 страхов, которые мешают добиваться всего? Моей дочери Ноа. Пусть ты проживешь свою жизнь без сожалений, Каждую секунду празднуя то, Какой тебя создал Бог. Вступление. А что если... Когда я только решила написать свою книгу, То хотела назвать её «Sorry, not sorry». И да, этому поспособствовала песня Де миловато». Я бы даже сказала что именно эта песня подтолкнула меня к созданию книги. В конце лета 2017 года я впервые услышала ее мотив и слова. Это было солнечное утро понедельника. Я запомнила это так хорошо, потому что вся моя команда танцевала вокруг стола в конференц-зале, заряжаясь перед еженедельным собранием. Мы всегда танцуем перед большими собраниями. Это аккумулирует энергию и позволяет направить ее в нужное русло. И у нас есть правило. Каждую неделю мы выбираем кого-нибудь диджеем. В тот день всем членам моей команды, кроме меня, было меньше 28 лет, так что диджей-сет напоминал коробку шоколадных конфет «Миллениала». Никогда не знаешь, какая песня попадется. Именно в тот понедельник я впервые услышала «Sorry», Но, сори». Это была любовь с первого звука. Если вы никогда не качали под эту песню, вам следует немедленно добавить ее в свой тренировочный плейлист. Она бодрит, веселит и добавляет дерзости. Идеально для кардиотренировки. В своей песне Дэми дает понять, что она отлично выглядит, превосходно себя чувствует и живет по своим правилам. И она – «Сори, но не сори. Я живу ради таких песен. Попсовые и легко запоминающиеся, они отлично вписываются в музыкальный сет, который я использую, когда хочу взбодриться или поднять себе настроение. В тот раз у меня очень быстро случилась песенная влюбленность. Я слушала «Сори, но Сори в душе, в спортзале, в машине. Я даже пела в Kids боб Боб»-версии» сборник песен, которые исполняют дети, когда дети заставляли меня петь вместе с ними. Каждый, кто знаком с «Китс Боб», знает, что это седьмой круг родительского ада, но благодаря ему я полюбила эту песню еще больше. Я слушала ее постоянно и однажды задумалась, а о чем не жалею я. Дэми не жалеет о том, что живет по своим правилам, Она не жалеет, что хорошо выглядит, прекрасно себя чувствует, заставляет бывшего завидовать ей и принимает пенную ванну в гостиной. Но что насчет меня? За что в своей жизни я категорически отказываюсь извиняться? Мне хотелось бы сказать вам, что вся моя жизнь — это длинный-предлинный список, мне наплевать, что другие думают по этому поводу, но это неправда. Большую часть последних рождественских каникул я провела в кровати с ужасной простудой. За это время я прочла много исторических романов об эпохе регенства. Английское регенство или просто регенство – наименование периода в истории Англии с 1811 по 1820 годы. В течение этого времени принц-регент, в будущем король Георг IV – правил государством по причине недееспособности своего отца Георга Третьего. И там задумчивые герцоги, прежде чем поцеловать героиню с жаром 100 тысяч солнц, произносили что-то вроде «О, Эвангелина, мне наплевать, что думает общество». Тогда я провозгласила свою новогоднюю резолюцию. В Новом году использовать выражение «мне наплевать» Каждый день. Сейчас только 2 января, а мои желания уже сбылись. Юху! По правде говоря, я, как и многие другие женщины, все еще пытаюсь преодолеть желание быть приятной и удобной для окружающих. Я стараюсь не обращать внимания на мнение других людей, но у меня не всегда получается. Я до сих пор иногда попадаю в ловушку, а что подумают другие? и отговариваю себя от какой-нибудь труднодостижимой цели. Но есть сферы жизни, в которых я научилась абстрагироваться. Было время, когда я упорно работала, чтобы сохранить свои ценности и не поддаться чужому влиянию. Я научилась мечтать дерзко, по-крупному, осмелилась ставить грандиозные, возмутительные цели, научилась быть гордой работающей матерью, вместо того, чтобы испытывать вину, что ты не идеальная мать. И я смею верить, что могу изменить мир, помогая женщинам почувствовать себя храбрыми, гордыми и сильными. Иногда меня может задеть какой-нибудь незнакомец в интернете, которого не устраивают мои волосы, одежда или стиль письма. Но я больше не трачу ни секунды на размышления о том, Что другие люди думают обо мне из-за моих мечтаний? Это самое сильное чувство в мире. Знать, что вы можете хотеть чего-то для себя, даже если никто другой не понимает, почему. Хотите быть учителем начальных классов? Замечательно. Мечтаете открыть груминг-студию для собак, чтобы красить пуделей в розовый? Отлично. Купите деньги, чтобы отправиться в роскошный отпуск на другой конец света, где можете представляться как Бьянка, когда ваше настоящее имя Пэм. Вперед! Какой бы ни была ваша мечта, она ваша, а не моя. Только когда вы поймете, что вам не нужно оправдываться за свои мечты перед кем бы то ни было, вы встанете на путь к себе. Не нужно демонстрировать миру свой средний палец, как Бейонсе в своей песне. Речь идет о песне Бейонсе «Sorry», а именно о строчках «Middle fingers up, put them hands high, wave it in his face, tell him boy by, tell him boy by, middle fingers up». Не нужно становиться ожесточенными и грубыми и бросать свои цели в лицо другим людям, чтобы доказать свою правоту. Я имею в виду, что вы сосредоточитесь на своей мечте, Будете выполнять свою работу, тратить свое время, но перестанете чувствовать себя виноватой. К сожалению, большинство людей никогда не ощутят свободу от чужого мнения. Женщины особенно жестоки по отношению к себе и часто забивают на свои желания еще до того, как попытаются их осуществить. Это издевательство. У людей, которые слишком боятся дать себе шанс, Внутри так много нереализованного потенциала. Среди женщин, слушающих эти строки, есть те, чьи идеи могли бы изменить мир, если бы только у них хватило смелости поверить. Это сработает. Прямо сейчас меня слушают женщины, которые могут изобрести суперполезное приложение, основать новый мировой дом моды, написать великий бестселлер или придумать инновационную косметику, если бы только они поверили в себя. Мечта всегда начинается с вопроса. И очень часто этот вопрос начинается с «А что если?» «А что если я вернусь в школу?» «А что если я попробую создать это?» «А что если я заставлю себя пробежать 42 километра?» А что, если я перееду в другой город? А что, если я одна из тех, кто может поменять систему? А что, если Бог подарил мне эту мысль с какой-то целью? А что, если я добавлю немного денег в семейный бюджет? А что, если я напишу книгу, которая будет помогать людям? А что, если это стук в дверь вашего сердца? Вы стучитесь и пытаетесь найти в себе мужество преодолеть страх, ваше «а что если?» имеет причину. Ваше «а что если?» — это путеводная звезда. «А что если?» подсказывает вам, на чем нужно сосредоточиться сейчас. Если бы каждая женщина, услышавшая внутри себя «а что если?», следовало зову своего сердца, она шокировала бы своими способностями и себя, и остальных. Если бы она, если бы мы, просто жили в поисках ответа на этот вопрос, то воздействие на окружающий мир было бы невероятным. Некоторые ученые утверждают, что мы используем мозг только на 10%. Но вы наверняка видели хотя бы один фильм, в котором герой получает доступ к остальным 90. Он глотает таблетку или проходит обучение в секретных правительственных органах, и вдруг одной силой мысли сгибает металл или за несколько часов придумывает решение, как выйти из мирового кризиса. Я уверена, что многие женщины, как Питер Паркер, Человек-паук, до укуса радиоактивного паука, работают только с частью своего потенциала потому что еще не столкнулись с таким сильным катализатором, который смог бы полностью его разблокировать. Лишь немногим из нас с детства говорили, что верить в себя и свой потенциал хорошо. Люди с рождения, развивающие свои таланты, как правило, видят больше возможностей. Дети, которых часто хвалили, обладают более высокой самооценкой и даже став взрослыми, остаются уверенными в своих силах. Люди с большими ресурсами легче относятся к достижению целей, чем те, у кого ресурсов немного. Но что, если вас воспитывали иначе? Что делать, если у вас нет явных талантов или миллионного состояния? Насколько вероятно, что вы поверите, что способны на большее? И каков шанс, что вы не откажетесь от своей цели, когда вас собьют с курса? А что, если вы примете данность? Что, если действительно поверите в себя? И что, если не только вы, но и многие другие женщины во всем мире примут решение заменить ожидания других людей на собственные представления о себе? Можете себе представить, как изменился бы мир, если бы еще 25% населения Земли или хотя бы 15%, или даже 5% женщин Решили принять свои «а что если?». Можете представить, как изменится мир, если они перестанут обращать внимание на чувство вины или стыда, которые подавляют их потенциал. Представляете себе экспоненциальный рост, который мы увидим во всех отраслях, от искусства до науки? Попробуйте вообразить, какими радостными и наполненными станут эти женщины. Как все это отразится на их семьях? Как другие женщины увидят их успех, вдохновятся и используют его как катализатор, чтобы начать перемены в собственной жизни? Если бы революция «а что если» произошла, она изменила бы мир. На самом деле я верю, что мы можем изменить мир, но сначала необходимо перестать жить в страхе быть осужденными за то, кто мы есть. Пока я писала все это, я пыталась понять, как нам облегчить ситуацию. Но знаете что? Мы, взрослые женщины, и можем с ней справиться. Мы можем честно посмотреть на свою жизнь и признать суровую истину. Проблема не в окружающем мире. Проблема в нас самих. Серьезно. Если бы мы не боялись, нам не пришлось бы так много извиняться за то, кто мы есть» чего хотим от жизни и за то, сколько времени посвящаем себе. Для большинства женщин история имеет примерно одинаковый сюжет. Когда ты только приходишь в этот мир, ты — это настоящее ты. Ты не выбирала себя сознательно, ты такой родилась и росла инстинктивно. Ты была громкой или тихой, ты требовала много внимания или любила одиночество. У тебя были простые потребности. Взгляд на мир был чистым, и ты даже не думала о том, чтобы быть кем-то другим. Ты была просто собой. Но потом что-то поменялось. Произошло кое-что важное, что в будущем изменит всю твою дальнейшую жизнь. Хотя в то время ты даже не подозреваешь об этом. Ты узнала, что такое ожидание. Ты была очаровательным ребенком, но вдруг это перестало работать на взрослых. Теперь они ждут от тебя, что ты перестанешь выливать суп на пол, кричать, если не добиваешься своего, начнешь пользоваться туалетом, как нормальный человек, и больше не будешь кусать своего брата, просто потому, что тебе это нравится. В момент, когда нас перестают, безусловно, принимать, и в нашей жизни появляются чужие ожидания, происходят две чрезвычайно важные вещи. Во-первых, мы узнаем, что значит жить в рамках общественных норм. И это, кстати, неплохо, потому что было бы странно, если бы в 30 лет мы все еще пользовались подгузниками, когда не можем найти туалет. Во-вторых, мы узнаем, как заполучать внимание, а для ребенка внимание равнозначно любви. И если вы никогда не переосмыслите это, то всю жизнь будете верить, что если кто-то вас заметит, значит, вы любимы. Обратите внимание на то, что происходит в соцсетях, ага. Послушайте внимательно, потому что я собираюсь рассказать вам кое-что, что поможет вам понять буквально каждого человека, которого вы знаете, и, возможно, саму себя. Когда вы были маленькой, вам нужна была постоянная забота, чтобы остаться в живых. Но в какой-то момент вы перестали получать ее, потому что она перестала быть жизненно необходимой. Но вам все равно нравилось внимание других людей. В конце концов, вы ведь были ребенком. И тогда ваш умный мозг начал искать способы, как обойти систему. Некоторым малышам достаточно быть ласковыми, чтобы получить желаемое. Кому-то приходится заставлять родителей смеяться, И поэтому такие люди с самого детства учатся развлекать всех вокруг. А есть дети, которые привлекают внимание, делая что-то хорошее, потому что тогда все окружающие их хвалят. Такие люди часто преуспевают в жизни. Некоторые же замечают, что когда они болеют или падают, больно ударяясь, мама уделяет им больше времени и внимания. И так рождаются ипохондрики. А у некоторых детей не получается привлечь внимание, чтобы они не делали. И поэтому они брыкаются, кричат и устраивают истерики. Ведь злиться лучше, чем быть невидимкой. Все эти детские наклонности могут превратиться в привычки. А детские привычки, которые мы переносим во взрослую жизнь, превращаются в бессознательное. Я знаю, это звучит как одно большое обобщение. Но серьезно спросите себя. Похоже ли это на кого-нибудь из ваших знакомых? Есть ли в вашей жизни кто-то, у кого всегда уйма проблем, независимо от того, какой сегодня день недели? Все потому, что их трудности привлекают к ним то внимание, которого они жаждут от других. А есть ли среди ваших знакомых суперуспешные, настоящие трудоголики, ну, те, кто никогда не сидит на месте и постоянно рвется вперед, Скорее всего, эти люди, как и я, выработали в детстве привычку получать внимание через достижения. Эту привычку трудно сломать. А знаете ли вы женщин, которые кажутся совершенно беспомощными? Им постоянно нужен кто-то, чтобы помочь, решить проблему или дать совет, буквально в каждом решении. Я бы поставила последний доллар на то, что они выросли в семье, которая кормила их этой ложью, или контролировала каждое их решение. Поэтому у них нет уверенности в своих собственных силах. Я хочу сказать, что еще в раннем детстве мы узнаем о существовании приемов, которые позволяют удерживать чужое внимание. И даже если они трансформируются и меняются с течением времени, то в целом мы остаемся прежними и все теми же способами ищем внимание, будучи взрослыми. Я благодарна родителям, что всегда получала от них достаточно внимания. Благодаря этому я еще в детстве поняла, для того, чтобы быть любимой, не нужно что-то делать. Я не должна заслужить любовь. Мои родители меня любили. Но для ребенка, для которого внимание — это проявление любви, отсутствие внимания заставляет отправиться на его поиски. Итак, вы еще ребенок. И вот вдруг узнаете, что определенным поведением можете привлекать внимание окружающих. И это понимание вырастает в вашу личность. Но это не единственная неприятная вещь. В том же возрасте, когда вы учитесь получать любовь, вам начинают говорить, кем вы должны быть, чтобы продолжать получать ее. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какая часть вашей жизни строится исключительно на вашем выборе? а что является следствием чужих ожиданий. Я росла, зная, что обязательно выйду замуж, и у нас будут дети, и что все это произойдет очень быстро. В моем маленьком родном городе у большинства девочек, с которыми я ходила в среднюю школу, в 19 лет уже был первый ребенок. Когда в 24 года я родила первого сына, я казалась себе почти старухой. В 24... «А что сейчас?» «Мне кажется, в 24 года я была еще очень молода. Мысль о том, что один из моих детей родит ребенка к 24 годам, приводит меня в небольшой ступор. В этом возрасте ты еще так много не знаешь о себе. Так много всего нужно прожить, так много увидеть. Я не хотела бы что-то менять в своей жизни, потому что иначе у меня не было бы таких детей, как сейчас». Но чем старше становлюсь, тем больше осознаю, меня воспитывали с мыслью, что моя истинная ценность основана на той роли, которую я буду играть для других людей. В конце концов, то, что тебя считают хорошей женой, хорошей матерью или дочерью, редко зависит от того, насколько ты верен самому себе. Там, где я выросла, женщин учат, чтобы быть хорошей женщиной, Нужно быть хорошей для других людей. Если ваши дети счастливы, значит, вы хорошая мама. Если ваш муж счастлив, значит, вы хорошая жена. А еще существуют роли хорошей дочери, сотрудницы, сестры и подруги. Вся женская ценность по существу заключена в счастье других людей, которую она им обеспечивает. Как кто-то может успешно управлять чужими ожиданиями на протяжении всей жизни? Как можно мечтать о большем? Как кто-то может следовать своему «а что, если?», если ему нужно сперва получить чужое одобрение? Неудивительно, что так много матерей присылают мне письма, что они потеряли себя. Ну, конечно же, потеряли. Если вы живете, чтобы угодить всем остальным – то забывайте о том, что делает вас самой собой. А что, если вы еще не нашли партнера или у вас нет желания заводить детей? Может быть, вы понапрасну тратите женскую жизнь, раз вам не для кого жить? Нет. Конечно же, нет. Вы — человек с собственными надеждами, желаниями, целями и мечтами. Некоторые из них совсем крошечные, вроде «я хочу писать стихи» а некоторые внушительные, вроде «я хочу создать компанию стоимостью в миллион долларов». Но все эти мечты ваши, и они ценны просто потому, что вы ценны. Вы можете хотеть большего для себя только потому, что это наполняет ваши сердца счастьем. Вам не нужно ничьё разрешение, и вы, конечно же, не должны полагаться на чью-либо поддержку, чтобы осуществить свои мечты. К сожалению, многие женщины сталкиваются с чужими мыслями о своих целях и не могут обойти их стороной. Некоторые позволяют желанием умереть, а другие мечтают о чем-то тайно, испытывая угрызение совести, что делают что-то для себя, а не для всех остальных. А что, если я потерплю неудачу? А что, если они засмеются? А что, если это их разозлит? А что, если они подумают, что я жадная? А что, если я зря теряю все это время, которое могла бы провести со своей семьей? Когда мы застреваем в таких мыслях, нашей жизнью начинает управлять страх, который мешает двигаться вперед даже чуть-чуть. Мы можем существовать с огромным страхом неудачи и большим мешком перфекционизма за спиной. Или бояться сделать первый шаг, потому что другие люди уже преуспели в том, к чему мы только присматриваемся. Ну и смысл тогда. Или, может быть, мы боимся испытать чувство неловкости от того, что упадем, снова. Или беспокоимся, что недостаточно умны, недостаточно красивы, недостаточно молоды, недостаточно зрелы. И ещё так много всевозможных «недостаточно». Часто жизнь женщины полна лжи, подпитывающей ее страхи. Мы слишком долго верили, что наша ценность заключается прежде всего в способности делать других счастливыми. Мы боимся очень многого, когда речь заходит о наших мечтах. Но самый большой страх – это быть осужденными за то, что они у нас есть. Я хочу рассказать всему миру, что это ошибка. Самое время кому-нибудь это сделать. В январе я решаю, какую главную задачу поставлю себе по работе на этот год. Я пытаюсь придумать сообщение для тех, кто общается со мной в интернете. Сев за эту книгу, я спросила себя, что бы хотела сказать вам, как женщинам, сестрам, дочерям, друзьям и незамужним девушкам, что я хочу, чтобы вы знали. И ответ, который донесся из глубины сердца, исходил от моей искры «А что если?» «А что если я могла бы что-то поведать вам? Если бы могла убедить поверить в нечто?» «Я бы сказала, что вы были созданы для большего. Вы были созданы для того, чтобы воплотить в жизнь ваши мечты, которых боитесь. Чтобы делать то, на что, как вам кажется, вы не годитесь. Чтобы быть лидером» чтобы внести свой вклад в этот мир. Вы были созданы для того, чтобы изменить мир к лучшему, чтобы быть лучше и значительнее, чем вы есть сегодня. И самое важное, лучшая версия вас не должна быть похожа на лучшую версию меня или любого другого человека. Быть кем-то большим. Может быть, для вас большее это... 10 тысяч подписчиков в соцсети. Для кого-то другого большее – это изменить свою систему питания, чтобы стать здоровее. Для кого-то – выход из абьюзивных отношений. Большее может значить быть добрее к себе. Или больше времени и отдыха. Или контролировать себя, считая до 10, прежде чем кричать на своих детей. Может быть – Ваше большее это контроль над своими эмоциями, или больше терапии, или больше воды, или больше не беспокоиться о том, что кто-то другой думает о вас. Нельзя стыдиться того, что вы жаждете большего. Потенциал, который скрыт в каждом, — это наш дар. А то, что вы делаете со своим потенциалом, — это то, что мы дарим остальному миру. И самое худшее — это умереть с нераскрытым потенциалом. И я создала эту книгу как поощрение, как путеводитель по полю жизни. Пусть она будет ветром, который превратит вашу искру, а что если, в созидательное пламя. Зачем? Потому что миру нужна ваша искра. Мысль нуждается в вашей энергии в том, чтобы вы проявились и овладели своим потенциалом. Нам нужны ваши идеи. Нам нужна ваша любовь и забота. Нам нужна ваша страсть. Нужны ваши бизнес-модели. Мы должны отпраздновать ваши успехи. Нам нужно видеть, как вы поднимаетесь после неудач. Нам нужно услышать ваше «а что если?». Нужно, чтобы вы перестали извиняться за то, какая вы есть и стали той, кем должны стать. Я потратила много времени, пытаясь понять, как именно я хотела бы представить миру свою книгу. Это самый большой сборник тактических, я надеюсь, советов, которые я когда-либо создавала. Мне хотелось, чтобы созданное было легко понять и применить в любой сфере, и поэтому я должна была добраться до самой сути, Мне предстояло выяснить, что именно позволило мне достичь своей мечты. Я задала себе вопрос, что помогало или мешало в моем стремлении к личным целям на протяжении последних 15 лет. В конце концов, я же не эксперт, не специалист и не профессор, и у меня нет универсального ответа для всех. Но я знаю, как пройти путь от травмированной девочки из маленького городка да успешный бизнес-вумен, построивший многомиллионную компанию, имея за плечами только диплом средней школы. Я действительно знаю, как превратиться из молодой девушки, переживающей, как она выглядит в глазах других, в уверенную и гордую женщину. Я знаю, как превратить свое нездоровое тело, неспособное подняться по лестнице, не запыхавшись, в сильное тело марафонца, который каждое утро вскакивает с постели, готовый бросить вызов новому дню. Я знаю, как перестать быть отчаянной отличницей, надеющейся встретить свою любовь и стать женщиной, которая настолько наполнена любовью, что ей больше не нужно ее искать. Все эти области роста в моей жизни были когда-то целями, которые я поставила перед собой. И хотя я не знала, что делала, когда впервые встала на этот путь, Я могу оглянуться назад и увидеть сходство между своими успехами и неудачами, которые привели меня к тому, что я имею сейчас. «Я не специалист в том, как стать крутой. Я ваша подруга Рэйчел, и я хочу рассказать вам, что сработало конкретно для меня». Я перепробовала всего понемногу, но в конечном итоге достижение больших целей как в личном, так и в профессиональном плане могу свести к трем вещам. Первое. Я перестала сочинять отговорки, которые вели в тупик. Второе. Я привела себе замечательные привычки и модели поведения, которые настраивают на успех. Третье. Развивала и продолжаю развивать навыки, необходимые для роста. Честно говоря, тогда я была не так осознанна и не совершала эти действия специально. Но сейчас, оглядываясь назад, я могу увидеть. Именно эти три вещи помогали мне добиваться успеха. И я разделила свою книгу на три соответствующие части. Она начинается с раздела про «Оправдание», от которых стоит избавиться. Потому что если вы не осознаете вещи, которые ограничивают вас прямо сейчас, вы никогда не сможете избавиться от них. Вы также можете заметить, что раздел оправдания самый длинный. Это не случайность. Привычки и навыки, которые нам нужны, довольно просты. Но список оправданий которые стоят между тем, где мы находимся, и тем, куда хотим прийти, длиннее и драматичнее, чем вторая половина Гамильтона. Гамильтон. Английское «Хэмилтон». Американский мюзикл о жизни государственного деятеля Александра Гамильтона. Как только вы пройдете через свои оправдания и осознаете, насколько они обманчивы, вы сможете ступить на путь самосовершенствования. Вторая часть про модели поведения, которые стоит использовать, и мой причудливый способ сказать, что ваши привычки имеют большое значение. Если вы хотите видеть результаты, то последовательность и постоянство являются ключевыми факторами успеха. Вы не можете просто сделать что-то один раз или даже десять раз и ожидать, что это приведет вас туда, где вы хотите оказаться. Вы должны менять свое поведение Делать полезное настолько привычным для себя, словно оно вшито в вашу ДНК. Ваша лучшая версия себя должна стать вашей нормой. Книга заканчивается разделом про навыки, которые стоит приобрести. Я рассказываю о тех, которые нужны каждому при достижении любой цели. Что может сбить вас с толку, так это то, что перечисленные мной вещи — Люди редко определяют как навыки. Уверенность или настойчивость обычно считаются характеристиками, которые вы либо имеете, либо не имеете. Но я хочу изменить ваше восприятие. Вы можете культивировать свои положительные качества. И я думаю, что вы должны это сделать, если хотите легче и быстрее достичь своих целей. В моей книге «Много информации». Мне потребовалась целая жизнь, чтобы ее собрать. Но, пожалуйста, не позволяйте ей сбить вас с толку. Вы сильны, смелы и способны на большее. Начиная с этого момента, решите рассматривать перемены как возможности. Жизнь, полная возможностей, вот готовый рецепт вашего самоутверждения. Давайте же нырять в эту жизнь».